Глава девятнадцатая. «Постой-ка, не спеши так», — придержала Лена слугу. «Пойдем, не торопясь. Ты мне что-нибудь расскажешь, я послушаю». «Мне приказали вас проводить и сразу же возвращаться», — нерешительно возразил слуга. «Скажешь мажордому, что я тебя задержала, что захотела посмотреть картины. Тем более тебе врать-то не понадобится, так и есть». Небрежно отмахнулась Лена, останавливаясь у очередной картины. изображающий какого-то надутого толстяка в пышных одеждах. Покажи мне свою ладонь. Тот нерешительно предъявил ладонь, на которой тоже каким-то незаметным образом появилась серебряная монета. А еще у этого фенига есть братец. заговорчески улыбнулся Лена, подбрасывая ловя такую же монетку. Расскажи мне все про госпожу Ладу. Я про нее мало что знаю. Слуга еще сопротивлялся, но выглядело это уже не очень убедительно. «Вот расскажи мне все, что знаешь», — с напором распорядилась Лена, и тот сдался. «Красивая, но очень уж дикая», — доложил слуга, осторожно стрельнув на нее глазами. «Дикая?» — сделала круглые глаза Лена, про себя, впрочем, совершенно не удивившись. «Это как?» «Ну, есть у нас такой ганс», — начал объяснять слуга. «Вечно к служанкам вяжется, но так-то безобидный. Вот он ее как-то раз приобнял слегка». «Да-да, кто же не знает, как безобидные солдаты приобнимают», — саркастически подумала Лена. Зажмут в тёмном уголке и приобнимают слегка. Так она его избила с лестницы спустила. Драматически завершил он свой рассказ. Руку он там сломал, еще что-то себе повредил. ай ай, ай! фальшиво посочувствовала Лена. А, кстати, если солдат так зажмёт дворянку, что ему полагается? Смотря какую дворянку, рассудительно ответил слуга, плетей точно получат, а так и казнить могут. Так госпожа Лада ведь дворянка, значит, он легко отделался. «Ведьма и дворянка?» — с недоверием вытаращился на нее тот. По всей видимости, идея ведьмы-дворянки была для него совершенно чужда. «Дворянка, дворянка!» — заверила ее Лена. «Так только поэтому, дикое, что солдата с лестницы спустила?» «Нет, почему только поэтому?» — замялся слуга, пытаясь сформулировать свои претензии. «На плацу она постоянно по каким-то брусьям скачет, с солдатами дерется. Правда, с ней солдаты уже не дерутся, только если сержант заставляет. Она и с сержантом дралась, но с ним уже не справилась». Нашего сержанта Гросса так просто не взять. Она с этим сержантом враждует, что ли? Нет, наоборот, дружит, — отрицательно покачал головой слуга. Они там сошлись на ничьей, а больше уже не стали драться. Подружилась с сержантом, значит. Все-таки умные они просто дикая, — одобрительно подумала Лена. То, что Лада не смогла справиться с каким-то сержантом, она совершенно не верила. — А правда, что все ведьмы красивые? — с любопытством спросил слуга, решив воспользоваться удобным моментом. «Конечно, все красивы», — рассеянно ответила Лена, думая о своем. «Как же иначе нам ведьмам совращать добрых христиан?» Слуга потерял дар речи. «Госпожа шутит?» — наконец неуверенно осведомился он. «Да шучу я, шучу», — засмеялась она, глядя на его выпученные глаза. «Не нужны нам добрые христиане, они добрые тем более не нужны. А с кем она еще подружилась?» С отцом Клаусом она еще вроде подружилась, неохотно ответил слуга, все еще отходя от шока. Ну, так Хэти рассказывал, горничная ее. Со священником, с недоумением подумала Лена, и кто там кого совращает? В христианке подалась, что ли? озадаченно переспросила она. Нет, точно не подалась, авторитетно проверг слуга. К замковой церкви даже близко не подходила. А еще отец Корнелиус, капеллан наш, хотел поговорить с ней о господи, он совсем беседует. Так она просто засмеялась, отвернулась и ушла. «Понятно», — с сомнением проговорила Лена, вкладывая ему в руку второй феник. «Ладно, пойдем-ка отыщем эту горничную Хетти, а потом я тебя отпущу». Горничную пришлось поискать. Наконец она все-таки нашлась в одной из гостиных, где в компании еще пара горничных сражалась с тяжелыми портьерами. — Хэти, — позвал слуга, заглянув в дверь гостиной, — тебя здесь госпожа спрашивает. И тихонько шепнул Хэти на ухо, когда она проходила мимо. — Это ведьма, осторожней с ней, детка. Обычный человек вряд ли смог бы что-то услышать, но Лена, конечно же, этот шепот прекрасно разобрала. Возмущаться она, однако, не стала, а, усмехнувшись про себя, сделала вид, что ничего не слышала. В конце концов, искренняя забота о молодой девушке заслуживает определенного уважения. — Здравствуй, — кивнула ей Лена. А ты, может быть, свободен, любезный?» «Здравствуйте, госпожа». Горничная присела в неглубоком реверансе. «Тебя ведь Хетти зовут?» Ласково спросила Лена. «Хетти Кнеллер, госпожа». «А я Лена Менсова-Орди, баронесса фон Раппин. Мы с мужем приехали за госпожой Ладой. Проводи меня к ней, а заодно и поговорим. Как здесь? Нашу Ладу не обижают?» «Нет, что вы, госпожа!» В ужасе затрясла головой Хетти. «Его высочество приказал относиться к ней, как к его личной гости?» «Но она здесь скучает, наверное, или, может, с кем-то все-таки общается?» Хэти замялась. Ее эмоции ощущались очень ясно. Умалчивать она опасалась, но и говорить откровенно ей тоже не хотелось. «Расскажи мне, Хэти», — мягко сказала Лена, ненавязчиво посылая ей чувству теплоты и доверия. «Но она скучала поначалу», — призналась та. «Но потом в замок вернулось ее высочество, а с ним приехал отец Клаус. Они с госпожой часто видятся». «О божественном говорят», — предположила Лена. — Вряд ли о божественном, — с сомнением сказала Хетти. — Они ужинать вместе в город ездят, он ей цветы дарит. — Священник? Цветы? — искренне удивилась Лена. Насколько она знала повадки разных жрецов, никаких цветов они женщинам не дарили. Вот попросить пожертву не могли и охотно просили. — Отец Клаус не священник, а паладин, — объяснила горничная. — Вот как, — задумалась Лена, — а что он за человек? — Симпатичный, — сообщила Хетти самое важное. А по характеру как? Девочки говорили «добрый», никогда не ругается. А «Госпожа Лада ругается?» «Нет, ни разу такого не было», — уверенно ответила горничная. «Я сначала ее боялась, девочки сказали, что она ведьма, а она оказалась добрая». «Оба добрые, значит», — задумчиво заметила Лена. «Два добрых сердца нашли друг друга, как интересно». Они прошли еще один коридор и завернули за угол, и горничный остановился у большой двустворчатой двери. «Вот апартаменты госпожи Лады, госпожа». Лена огляделась вокруг. Коридор был широким и чистым, пол выложен мраморными плитками, стены отделаны декоративной штукатуркой под голубоватый мрамор, немногочисленные двери сверкали свежим лаком. Это крыло совершенно определенно предназначалось для достаточно знатных гостей, и Лена с удовлетворением кивнула. Она решительно постучала в дверь и услышала голос Лады в ответ. «Спасибо, Хетти», — сказала она горничной, вкладывая ей в руку серебряный пфеник. «Можешь идти, ты пока не нужна». «Зайдешь чуть позже, поможешь госпоже Ладе собрать вещи». И решительно повернула ручку двери. «Госпожа?» — растерянно сказала Лада, откладывая книгу и вставая из кресла. «Лада, дорогая, здравствуй!» Жизнерадостно защебетала Лена, подружески целуя ее в щеку. «Как ты здесь? Сильно они тебя замучили?» Не отвлекаясь от радостной болтовни, Лена быстрым взглядом окинула комнату. Просторная, неплохо обставленная гостиная никак не походила на тюремную камеру, а несколько дверей намекали на то, что апартаменты включают не одну комнату. Мучениями здесь явно и не пахло. «Меня не замучили», — слабо улыбнулась Лада. «Не волнуйся», — утешила ее Лена, усаживаясь в соседнее кресло. «Кеннер сейчас разговаривает с герцогом. Мы тебя выручим». «Меня вопрос выкупа очень волнует», — призналась Лада. «Боишься, что тебя заставят ее выплачивать?» Сразу же догадалась Лена. «Я не знаю всех деталей этого дела и не могу предсказать, что Кенна решит. Но я могу точно сказать, что даже если он решит наложить штраф, то этот штраф будет для тебя посильным. Если будет какое-то наказание, то оно будет справедливым». Лада только печально вздохнула в ответ. «Но между нами говоря, скорее всего, наказание будет легким или даже вообще никакого», посмотрев на нее, сжалилась Лена. Кеннер обмолвился, что в этой ситуации есть и его вина. Он приказал определить вас в разведку, а вы же совершенно для этого не подготовлены. Он сказал, что отправит вас к Лазовичу учиться. У него в школе хороший курс для разведчиков. Мы с Кеннером сами его заканчивали. «Вы курс для разведчиков заканчивали?» — поразилась Лада. «Ну да, специальность 73, кивнула Лена. «Глубинная разведка и диверсии». «Зачем вам это?» — полным недоумением переспросила Лада. «Да особо незачем, конечно», – пожала плечами Лена. «Хотя, с другой стороны, совсем уж бесполезных знаний не бывает. Все когда-нибудь может пригодиться. Но там просто никакой другой подходящей специальности не нашлось. Учиться на артиллерийского наводчика или на пилота-бронехода нам было уж совсем ни к чему. А на 7.3 весело было, свиней вот научились воровать». Лада в полном потрясении от открывшихся фактов не знала, что сказать. «Да ладно, что мы все обо мне», – махнула рукой Лена. «Чем ты здесь занималась? Все книжки читала?» Книжки читала, тренировалась еще много. Здесь тренировочный плац неплохой. Разрешили пользоваться? Похоже, к тебе действительно неплохо отнеслись. Как здесь народ вообще? Да нормальный народ, смущенно сказала Лада. Познакомились с разными людьми? Да, заинтересовалась Лена. А с кем познакомились? С сержантом Гюнтером Гросс, он здесь новобранцев учит. Хорошо учит, у них есть что перенять, по-моему. Но меня лазовичей слушать не будет, конечно, с оттенком грусти, сказала Лада. Станислав не будет, согласилась Лена, зато Кеннер ничего с порога не отвергает. Тем более это Станислава вообще не касается. Подготовкой новых ратников для нас занимается его отец, Данислав. В общем, как вернешься домой, пиши подробный доклад, как они учат, что у них можно перенять и почему. Если там действительно есть разумное зерно, позаимствуем методику. Можем и сержанты этого на время пригласить, поучить наших. Напишу, согласилась Лада. Что еще интересного расскажешь? Ты сказал с разными людьми, значит, с кем ты еще познакомился? Не только с сержантом, с Клаусом фон Абенсберг. Смущенно призналась Лада. Это паладин, который меня в плен захватил. Но это знакомство можно только с большой натяжкой назвать. Покачала головой Лена. Так разве что Дикари знакомиться дал по голове и уволок в пещеру. Да нет, окончательно смутилась Лада. Мы уже потом, как следует познакомились. Он нормальным оказался, да и вообще приличный человек. — А ты с ним не закрутила ли часом? — поразилась Лена, сделав круглые глаза. — А я еще думаю, надо же, сколько цветов в комнате, не от него ли букеты? Лада молчала, зардевшись. — Ну надо же, как наша Лада умеет, оказывается, — умилилась Лена, глядя на ее пылающие щеки. — Рассказать кому, что она может краснеть, так ведь и не поверить, пожалуй. — Ты смотри не забеременеет, подруга, — заботливо сказала она. «Если забеременею, буду рожать», — твердо сказала Лада, наконец переборов в смущение. «Куда тебе рожать так рано?» — удивилась Лена. «У тебя вся жизнь впереди, погуляй лет пятьдесят хотя бы». «Это у вас, госпожа, с этим проблем нет, детей можно заводить, когда захочешь», — с грустью сказала Лада. «Муж с очень сильным даром, причем не нужно его делить еще с десятком жен. А у нас все приличные мужчины уже в академиум разобраны, да и неприличные тоже». На иного глянешь, плюнуть хочется. Даже к такому не подпустят. Кеннер об этой проблеме постоянно думает, виновата, сказала Лена. Но с парнями, владеющими, трудно. Сама знаешь. Мы с Академиум и всех разбираем, Даже совсем никчемных. И все равно их не хватает. Да я знаю, вздохнула Лада. Все знают, что семейство делает все, что возможно. Только проблем то все равно есть. А Клаус — светлый паладин. По-нашему, чуть ли не девятый ранг. И дети от него по-настоящему одаренные будут. «Где я еще такого мужчину найду?» «Понимаю тебя», — серьезно ответила Лена. «И нисколько не осуждаю, даже наоборот. Если что, семейство поддержит и поможет». «Спасибо, госпожа», — застенчиво сказала Лада. «И, кстати, о Клаусе. Он хотел встретиться с господином Кеннером. Мы сегодня собираемся поужинать в швабском поросенке. Может, вы с господином Кеннером к нам присоединитесь?» «Если герцог Кеннера не задержит, то почему бы и нет?» — согласилась Лена. «А о чем он хотел поговорить?» «Он не сказала я и не спрашивала», — пожала плечами Лада, «о каких-то своих мужских делах, наверное». «Странное какое-то название», — заметила Ленка, разглядывая почерневшую от времени деревянную вывеску, на которой совсем недавно подновили изображение поросенка, держащего кружку пива. По-моему, немного двусмысленное даже. «Может, и двусмысленное», — пожал я плечами, «зато всем понятное. Пивная с уклоном в швабскую кухню». «Моульташины, шпецли и прочее такое. Учитывая, что мы и сами, наверное, из Алиманов, и просто обязаны любить шпецли, то здесь нам самое место». «А пиво мы тоже обязаны любить?» – нахмурилась Ленка. «А кроме пивных здесь других заведений нет, скорее всего», – хмыкнул я. «Это не просто Германия, мило это Бавария, но пойдем же внутрь». Внутри оказалось довольно шумно, но при этом весьма прилично. Я ожидал увидеть именно пивную, ну... Ту, классическую немецкую, где девушки-подавальщицы с выдающимися формами без устали разносят кружки жаждущим. Однако это было похоже скорее на чистенький семейный ресторан. Возможно, баварцы просто не представляют, как заведение общественного питания может называться иначе, чем пивная. Лада со спутником обнаружились за угловым столиком у окна. Увидев нас, она поднялась, а следом встал ее спутник, который, несомненно, был тем самым отцом Клаусом. «Здравствуйте, господин, госпожа!» — приветствовал нас Лада. «Позвольте представить вам Клауса фон Абенсберг. Клаус, представляю тебе Кеннера Орди Барона фон Рапин и Лену Менсову Орди Баронессу фон Рапин. Мы по очереди сообщили друг другу, что бесконечно рады знакомству. «Вам сейчас принесут ужин», — сказал нам Клаус, когда мы уселись. «У них здесь нет меню, все едят одно и то же». «Так вот кто изобрел комплексный обед», — подумал я и пожал плечами. Так даже проще, полагаю. Скажите, Герклаус, вы случайно не родственник графом Абенсберг? Клаус помрачнел, а заметно забеспокоилась. В любом случае это пришлось бы прояснить, вздохнул он. Так почему бы и не сразу? Да, родственник. Граф Абенсберг мой младший брат. Тогда я не совсем понимаю, признался я в замешательстве. Во-первых, почему граф, не вы, а во-вторых, почему приставка фон? Если я правильно помню, город Абенсберг был назван по фамилии владельцев, а не наоборот. Или Лада просто ошиблась в своем представлении? — Не ошиблась, — усмехнулся Клаус. — Дело в том, что я паладин. — И? — не понял я. — Одаренный не может быть наследником графства. А одаренный достаточно сильный, чтобы стать паладином и дворянином не является. Паладин принадлежит церкви. Впрочем, не оставили дворянскую фамилию, просто добавили фон, чтобы отличать от графов Абенсберг. И паладинов такое устраивает? — Конечно, — подтвердил он. Наследники графств там, скажем так, не часто встречаются, а для остальных это огромный скачок вверх. Но не для вас, уточнил я. Он молча улыбнулся. Прошу меня простить, ваше сиятельство, за эти вопросы, извинился я. Как оказалось, я не вполне представлял себе жизнь владеющих в империи. Я не сиятельство, поправил меня он, и даже не дворянин. У нас одаренных жалуют дворянством, они лишают. С нашей точки зрения лишение дворянства по этой причине является юридически ничтожным. Для Новгорода вы дворянин и граф, кстати, герцог Коттон упоминал своего друга Клауса, полагаю, он имел в виду как раз вас. Меня улыбнулся он. И все же, барон, не стоит называть меня сиятельством. Если кто-то это услышит, то у меня могут быть неприятности. Ордену Паладинов это точно не понравится, да и моему брату тоже. Да уж необычная ситуация, сказал я, переглянувшись с Ленкой. Ну что же, гер Клаус, как скажете. Кстати, если мой вопрос не покажется вам слишком личным, какой у вас ранг? В Орде довольно сложная система рангов, не совсем зависящая от личной силы. Точнее говоря, зависящая не только от нее. Но если говорить о вашей системе, то, полагаю, примерно восьмой. Думаю, до девятого я все же не дотягиваю. Внушительно, признал я. Понятно, что Лада вряд ли могла вам что-то противопоставить. На самом деле могла, возразил он. Дело в том, что у нас с вами радикально отличающиеся методики развития. Вы добиваетесь совершенства в узкой области, тогда как мы сторонники универсальности. «Например, я не столько боевик, сколько артефактор и алхимик, и неплохо лечу, кстати, хотя до доцелителем недалеко». «Необычный подход», – заинтересовался я. «А вот если, к примеру, вы возвыситесь, ну, станете святым паладином, и что тогда? Вы станете высшим артефактором, и высшим алхимиком, и высшим целителем, возможно?» «Нет-нет», – засмеялся он. «Для того, чтобы стать высшим артефактором, недостаточно высокого сродства с Господом, хотя это, конечно, необходимое условие». Прежде всего нужно чувствовать сродство с материалом. Для вас это одно и то же, поскольку вы развиваетесь в одном направлении, но мы универсалы посредственны во всем». «Ах, вот как!» – дошло наконец до меня. «А я-то все не мог понять, почему моя мать не считает себя высшим алхимиком». «Действительно, все просто и логично. Я мог бы сам догадаться, если бы взял на себя труд немного подумать. Ведь в самом деле возвышение вовсе не подразумевает автоматическое овладение специальностью». «Вот что значит инерция мышления. Ответ на виду, но ты на него даже не глядишь». И именно так», — подтвердил Клаус. «Путь к Господу и творческое совершенствование связаны, но это разные пути. Госпожа Лада очень сильный боевик. Мы провели несколько тестовых боев, и я сейчас понимаю, что моя победа вовсе не была гарантированной. Мне просто повезло, что она не ожидала серьезного сопротивления». «Не ожидала сопротивления?» Я вопросительно посмотрел на Ладу, и та смутилась. — Сопротивление нужно ожидать всегда. Чему тебя Менский учил? Я не стану никому рассказывать про твой промах, но ты сделай выводы, пожалуйста. — Я уже сделала, — серьезно ответил Лада. — Скажите, господин, что решено с моим выкупом? — Все улажено, забудь, — махнул я рукой. — Ты свободный, завтра можешь ехать домой. — Домой, в смысле, в Новгород? — Именно туда, — подтвердил я. — После освобождения из плена ты не можешь больше воевать. Это не принято, да и вообще недостойно. Насколько я знаю, твои подчинённая уже в Новгороде. А я могу позже сама приехать в Империю? Приехать в Империю? Можешь, конечно, ты же не на цепи сидишь, ответил я автоматически, а потом до меня дошло. Так-так, я даже догадываюсь, к кому ты собралась ехать. Я правильно догадался, Герклаус? Правильно, улыбнулся он. Ты, конечно, можешь ехать куда хочешь, ладно? серьёзно сказал я, но в Империю я бы тебе ехать не советовал. Здесь не любят ведьм, а ты именно ведьма, противная Господу. Ты знаешь, как появились новгородские Орди? Моя прабабка Риана Орди была вынуждена бежать из Трира, потому что она оказалась сильной одаренной, ее собирались сжечь. Ну, такая дикость в наше время уже не встречается, поморщился Клаус. Там все действительно было не вполне чисто, признал я. В деле, похоже, круто замешалась политика, да и заключение диаконов-инквизиторов, возможно, было не совсем честным. Но это не так важно. Важно то, что эта опасность была воспринята настолько серьезно, что семья организовал ее побег. что им, кстати, очень дорого обошлось. То есть это все-таки реальная опасность. «Вроде ко мне здесь нормально относятся», — с сомнением заметила Лада. «Тебе здесь нормально относятся только потому, что ты принадлежишь сильному отряду, нанятому высшим церковным иерархам. А в замке ты находилась на правах личной гости герцога. А вот если ты приедешь сама по себе, отношение к тебе, скорее всего, будет другим. А учитывая, что за тобой уже никто не будет стоять...» «Барон про Лада», — хмуро сказал Клаус. «Опасность не то чтобы очень большая, но это реальный риск. Скажите, барон, а если я приеду к Ладе?» «А орден паладинов отпустит вас к язычникам?» — удивился я. «Мы все-таки не рабы, но начиная с определенной ступени. Я уже достиг такого положения, когда фактически нахожусь там добровольно, и меня никто не имеет права задержать». «И никто при этом не покидает орден?» — удивился я. «А зачем?» «Ясно», — сразу же понял я. Для большинства уход из Ордена будет падением вниз. «Совершенно верно», — подтвердил он. «Паладин, покидающий Орден, сразу же потеряет очень многое. Он сразу же станет никем». «Так вы хотите покинуть Орден или просто взять отпуск?» «Для начала, наверное, просто отпуск», — задумался он. «Покинуть Орден — это очень серьезное решение. Я ведь всю жизнь в Ордене другой жизни не знаю». «И вы хотите знать, что вас может ожидать в Новгороде?» «Именно так», — кивнул Клаус. «Никаких неожиданностей вас там не ждет», – пожал плечами я. «Если хотите работать, то легко найдете высокооплачиваемую работу. Да наше семейство вас и наймет. Притеснять вас никто не будет, жить как хотите, делать что хотите». «А если я захочу там остаться навсегда?» «Тогда есть варианты», – я начал прикидывать. «Вас, конечно же, без вопросов признают потомственным дворянином. Вам даже поручители будут не нужны, вас просто включат в реестр». А вот если вы захотите занять более весомое положение в обществе, то это будет немного сложнее. Вы, возможно, знаете, что у нас непростые отношения с христианами. Я не собираюсь судить, насколько это обосновано, я просто сообщаю вам факты, которые состоят в том, что христианин в нашем обществе занять высокое положение не может. А вот если вы откажетесь от христианства, то вас признают гербовым дворянином, и вы сразу сможете образовать аристократическое семейство. При этом вы получите голос в совете лучших. Вы войдете в элиту нашего общества, но только не будучи христианином. Возможно, князь удовлетворится просто клятвой, что ваши потомки не примут христианство, но здесь я ничего не могу сказать уверенно». «И князь поверит такой клятве?» – усомнился Клаус. «Конечно, поверит. Я удивленно посмотрел на него. Нарушение такой клятвы – это достаточный повод для лишения дворянства. Да и вообще, дворянство – это фикция, если оно не сопровождается признанием общества». «Был у нас подобный случай, и я бы не хотел сам оказаться в такой ситуации. Что толку в том, что по бумагам ты гербовый дворянин, если другие дворяне не желают иметь с тобой никаких дел, княжеские чиновники любую твою бумагу кладут под сукно, а суд чести отказывается рассматривать твои иски. Любой простолюдин будет в лучшем положении». «То есть вы можете меня заверить, что в случае отказа от христианства я смогу занять в княжестве высокое положение?» Если говорить о гербовом дворянстве, безусловно. Вы, граф очень старого рода, для нас это неоспоримый факт. Реальное же положение больше зависит от богатства и влияния семьи, но здесь все зависит от вас. Для вас, я думаю, наилучшим вариантом будет вассалитет. Впрочем, какой смысл обсуждать сейчас подобные детали?» Клаус рассеянно кивнул, погруженный в раздумья. «А что, вы действительно готовы отказаться от христианства?» – полюбопытствовал я. «Не то чтобы готов», – пожал плечами он. «Я не рассматривал такой вариант, но развитие Магуса заставляет немного иначе взглянуть на Веру, впрочем, вы и сами это понимаете». «А скажи, Лада», – вдруг спросила Ленка, – «ты понимаешь, что если граф приедет в Новгород, то ты вряд ли сможешь быть его единственной женщиной? Я даже боюсь себе представить, какой длины очередь к нему выстроится». «Мне достаточно того, что я буду первой, равнодушно пожала плечами Лада, – «и чтобы первый ребенок родился у меня». «Это я тебе твердо обещаю, дорогая», — мягко сказал Клаус. «Похоже, Клаус уже прочно у Лады в лапках и даже трепыхаться перестал. Ну, совет да любовь». «Наши девчонки тебя растерзают», — вздохнула Ленка. «Пусть попробуют», — высокомерно отозвалась Лада.